Последующие часа полтора я буквально приклеена к духовке. И это ощутимо раздражает. Орловский за это время перекинулся со мной от силы парой слов. Он внешне спокоен, собран, будто не на финале шоу находится, а готовит на собственной кухне ужин для пары-тройки ближайших друзей. Я даже не знаю, радоваться мне или горевать, что он меня игнорирует. На процессе готовки это никак не сказывается. Каждый занимается своим делом. А то, что я нервничаю, это нормально. Все же не каждый день сталкиваюсь с подобным. Наконец, мне удается выровнять температуру жира, она больше не скачет туда-обратно, и я оставляю конфитомиться, а сама подхожу к Андрею. Он что-то сосредоточенно смешивает в блендере. «Приготовить косуле с уткой — твоя идея?» — спрашиваю с интересом, который, как мне кажется, так и сквозит в моем голосе. Но Орловский воспринимает мой вопрос настороженно. «Да». — Ты имеешь что-то против? — Нет, с чего ты взял? Мне можно начинать его готовить? — Давно уже нужно, мы не в графике. Он произносит слова равнодушно, как будто ему наплевать на все, в графике мы или нет, есть я рядом или нет. И хочется его встряхнуть, чтобы перестал быть таким. Но, разумеется, я сдерживаюсь. Если уж ему безразлично все происходящее, для меня оно тоже должно стать таковым только вот почему-то не становится. От мысли о том, что он ни слова не ответил на мое признание, я стараюсь отмахиваться. Все после. Сейчас совсем нет необходимости об этом думать. Ничего страшного, я успею сварить фасоль до того, как мы уйдем на перерыв. Ага. Черт, я же ее не замочила. Я это сделал на шесть часов, но будем надеяться, что хватит и трех. Каких трех? Ее уже нужно ставить на плиту. Я все же не сдерживаюсь, повышаю голос, хотя, клянусь, совсем не желала этого делать. Рита, у нас впереди две закуски. Это финал. Пять блюд, помнишь? Господи, ну почему мне так хочется треснуть этого невыносимого Орловского? Из-за его тон, из-за того, что мы с ним даже не обговорили меню, стратегию, обязанности каждого, в конце концов. Хорошо, хорошо, уговариваю я себя успокоиться. Пять блюд. Косуле подаём третьим или четвёртым? У меня всё смешалось в голове. Третьим? Гребешками займёшься? Да. Всё. На этом я и планирую отвечать Орловскому односложно. Хватит делать из меня врага народа или маленькую несмышлёную девочку, которая не разбирается ни в чём из того, что знает, как дважды два супер-шеф этого вечера. Итак, у нас впереди две закуски. Три часа до подачи первого горячего – И полный яролаж в моей несчастной голове. Нужно сосредоточиться все остальное потом.